«Никакой другой работы нет, мы все делаем сами, а тяжелую работу выполняют индейцы». Человек поднес руку к горлу. Дыхание его опять участилось. «Например, насильщиком. Насильщиком? В крайнем изумлении выговорил Рене. Белый человек, явно больной, хромой, с израненными ногами и изуродованной рукой, Просит, чтобы его наняли переносить тяжести наравне с туземцами. «Мне... мне приходилось этим заниматься, сударь. Я умею ладить с индейцами. И я гораздо сильнее, чем кажусь. Значительно сильнее!» Он начал заикаться. «Да он же попросту умирает с голоду», — состраданием подумал Рене. «Бедняга, плохо же ему верно пришлось». Вот вернется начальник, тогда посмотрим, сказал он. А сейчас, вы, ведь, наверное, голодны, слуги как раз собираются обедать. Я распоряжусь, чтобы вас тоже накормили. Они там, под большим... Рене запнулся на полусловие, увидев даже через коричневый загар, как побелело лицо незнакомца. Спасибо, не беспокойтесь, я только что пообедал. Торопливо проговорил тот на чистейшем французском языке с едва заметным иностранным акцентом. Так мог говорить только образованный человек. Рене вскочил на ноги. «Но вы! Вы человек нашего круга! Какое вам до этого дело?» Когда впоследствии Рене вспоминал эту сцену, эти яростно брошенные ему в лицо слова — Он не сомневался, что в то мгновение ему грозила опасность получить удар ножом или быть задушенным. Но тогда он ничего не понял и лишь беспомощно глядел на незнакомца. Наконец тот нарушил молчание, сказав очень тихим, но ясным и твердым голосом. «Простите, пожалуйста, я пойду». Рене схватил его за руку. «Нет, нет, постойте!» Разве вы не видите, что произошла ошибка? Знаете что? Пообедайте со мной. Не успел Рене произнести эти простые слова, как почувствовал, что они были восприняты как отмена смертной казни. Человек круто повернулся, изумленно посмотрел на него, потом тихонько рассмеялся. «Благодарю вас. Я очень признателен. Но я...» Он замолк и взглянул на своей лохмотье. «Только как же я в таком виде?» У него вдруг задрожала нижняя губа, и он показался Рене совсем юным и беззащитным. «Но это легко устроить!» — сказал Рене, хватаясь за возможность прекратить этот невыносимый разговор. «Эй, Хосе!» В дверях появился Хосе, радостно оскалившийся в предвкушении скандала. «Этот джентльмен хочет принять ванну!» С чувством огромного облегчения сказал ему Рене. «Как?» Хосе разинул рот и с изумлением переводил взгляд с одного на другого. «Немедленно приготовь в моей комнате теплую ванну!» Невозмутимо продолжал Рене. «Принеси чистые полотенца и нагрей побольше воды. После этого подашь нам обед!» Он открыл дверь в свою комнату. «Сюда, пожалуйста. Я сейчас достану мыло, и...» «Да, вам ведь нужно будет во что-нибудь переодеться». Встав на колени перед раскрытым чемоданом, он продолжал, не поднимая глаз. «Боюсь, что мои вещи будут вам немного велики, но ты как-нибудь устроитесь». «Куда это носки задевались? Вот рубашка, и...» «Ну, кажется, все. Я подожду вас в соседней комнате». Он встал, оставив ключ в чемодане а в голове стучало «Какой же я болван, какой непроходимый идиот! Он, конечно, украдет все, что попадется под руку, и по мне, дураку, но что ж мне оставалось делать?» В дверях раны обернулся со словами «Если вам что-нибудь понадобится, позовите Хоссе". Но, увидев, что незнакомец, дрожа всем телом, прислонился к столу, чтобы не упасть, вернулся, взял его за локоть и усадил на стул. «Вам надо чего-нибудь выпить», — сказал он, наливая коньяку из охотничьей фляжки. Человек отстранил стакан. «Не надо, ударит в голову. Я слишком долго...» Он выпрямился и откинул со лба волосы. «Ничего, сейчас пройдет. Пожалуйста, не беспокойтесь». Дожидаясь его в соседней комнате, Рене злился на собственную глупость навязать себе на голову больного, умирающего с голоду авантюриста, возможно, преступника, явного проходимца, привыкшего по его собственному признанию якшаться с туземцами, и все только потому, что у того вкрадчивый голос и красивые глаза — безумие. Наконец появился незнакомец, преображенный почти до неузнаваемости. Он вообще был ниже и тоньше Рене, И к тому же был крайне изможден, и теперь, висевший на нем мешком одежде, казался еще более юным и хрупким, чем был на самом деле, почти совсем мальчиком. Неумело подстриженные и зачесанные назад волосы открывали замечательной красоты лоб и глаза. Когда он, хромая, подошел к столу, Рена снова поразила, какой у него был невероятно больной вид, И ему вдруг пришло в голову, что, может быть, вопрос о том, как поступить с незнакомцем, вскоре разрешится сам с собой, он попросту умрет. Однако, кроме изнуренного вида и крайней истощенности, у него не было ничего общего с оборванцем, который вошел в эту комнату час назад. Он извинился перед своим хозяином, за то, что заставил его так долго ждать, и поддержал начатый Рене разговор о посторонних предметах. Казалось, он искал убежище в светской беседе. Он говорил по-французски не совсем бегло, видимо, слегка его подзабыв, употреблял много латинизмов, вдобавок очень сильно заикался, и тем не менее тембр его голоса придавал неизъяснимое достоинство его запинающейся речи. Несколько книжные обороты указывали на обширное знакомство с классиками. Можно было подумать, что он вырос на Паскале и Боссюэ. «Но вы же совсем ничего не едите!» — воскликнул Рене. Его гость с гримасой отвращения отодвинул тарелку. «Простите, после длительной голодовки трудно много есть». Рене внимательно посмотрел на него. «Значит, вы в полном смысле слова умирали с голоду?» «Да, но не очень долго, всего три дня. Вначале у меня было с собой немного хлеба. Что бы вы стали делать, если бы не застали нас здесь?» Ответа не последовало. Рене почувствовал, что совершил грубую бестактность и торопливо продолжал. «Но ведь ночевать в горах невероятно тяжело». Синие глаза внезапно потемнели. К этому привыкаешь, вот и все. Самое неприятное, что ты один. Но как же спать в горах, в таком холоде и сырости? Спать там не приходилось. Рене встал из-за стола. Тогда, может быть, Вы приляжете до возвращения начальника. Вы, наверное, страшно устали. Хосе вам постелит. К вечеру, когда охотники вернулись домой, незнакомец вполне оправился и на вопросы Дюпре отвечал уверенно и спокойно. Он проспал до самой темноты и, проснувшись, еще немного поел. Полковник приехал с охоты в прискверном настроении. Лортик оказался лучшим, чем он стрелком, и вдобавок хвастался этим всю обратную дорогу. К тому же опять зарядил дождь, и все вымокли и устали.